Конечно, если все, что он сказал, правда, и если Луизу Окерблум убили действительно в пятницу. Но сейчас нет никаких оснований требовать ареста Стига Густавсон. Прокурор санкций не даст. — Это не он, — думал Валандер. — Если же начну давить на то, что он преследовал Луизу Окерблум, мы все равно ни к чему не придем. — Подождите здесь. И Валандер встал и вышел из комнаты. Собранные на совещание сотрудники уныло выслушали его информацию. — Надо проверить его показания, — сказал Валандер. — Но, честно говоря, думаю, это не он. След оказался тупиковым. — По-моему, ты опережаешь события, — вмешался Бьерк. — Мы ведь не знаем точно, что она действительно умерла в пятницу, во второй половине дня. Стиг Густавсон вполне мог поехать из Ломмы в Краге, Хольм, после того, как расстался со своим приятелем-картежником. — Вряд ли, — сказал Валандер. — Что могло задержать там Луизу Окерблум до такого позднего часа? — Не забывай, что на автоответчике она сказала, — вернется до к пяти. Мы должны исходить из этого. С ней что-то случилось до пяти часов. Все молчали. Валандер огляделся. — Мне нужно поговорить с прокурором. Если нет вопросов, я отпускаю Стига Густавсона. Возражений никто не имел. Курт Валандер прошел в другую часть здания, где располагалась прокуратура, и доложил Перу Окисону о допросе. Каждый раз, бываю, у Окисона, комиссар ужасался немыслимому беспорядку, царящему в кабинете. Столы и стулья завалены кучами бумаг, мусорная казина переполнена, но работать с Пером Окисоном было одно удовольствие. Толковый прокурор вдобавок, и в халатном отношении к важным документам его не упрекнешь. — Да, арестовать его мы не можем, — сказал Окисон, когда Валандер закончил свой доклад. — Я полагаю, вы сумеете быстро проверить его алиби. — Да, честно говоря, думаю, это не он. — Другие зацепки есть? — поинтересовался Окисон. — Очень слабые. Вдруг он кого-нибудь нанял, чтобы убить ее. Прежде чем продолжить дознание, мы все тщательно проверим но иных зацепок по конкретным людям у нас нет. Будем пока работать в широком спектре, если что, я сообщу. Пирокисон кивнул и прищурис посмотрел на Валандра. Как у тебя со сном? — По-моему, паршиво. Глянь на себя в зеркало. Смотреть страшно. — У меня и самочувствие соответствующее. Валандер встал. Вернувшись в свое крыло, он снова вошел в комнату для опросов. — Мы отвезем вас в Ломму, — сказал он. — Наверняка придется вас еще побеспокоить. — Я свободен? — спросил стик Густавсон. А вы были свободны. — Давать показания вовсе не значит быть арестованным. — Я ее не убивал, — сказал стик Густавсон. Не понимаю, как могли подумать такой. — Вот как! — «Но ведь вы неоднократно ее преследовали!» На лице Стига Густавсона мелькнула тень тревоги. «Ну что ж, пусть знает, что нам это известно», — подумал Валандер. Он проводил Стига Густавсона в дежурную часть и распорядился отвезти его домой в Ломму. «Больше мы не увидимся», — думал он. «Можно его вычерпать. После обеда они вновь собрались на совещание. В перерыве Валандер успел съездить домой и перекусить. «Куда подевались обыкновенные воры?» — вздохнул Мартинсон, когда все расселись по местам. «Ведь эта история смахивает на чистой воды грабеж. Все, чем мы располагаем, это мертвая женщина, прихожанка независимой церкви, брошенная в колодец и отрубленный черный палец».